Глава девятая. Логово Шеллоп. Может, и вправду был день, как сказал горлом, но хоббиты ничего дневного не заметили. Только небо подернулось дымной мутью, чернота расползлась по расселенным, и на горную глушь окутывал пепельно-бурый сумрак. Хоббиты бок о бок шли за горломом по дну ущелья Между обветренными, обглоданными каменными глыбинами И столбами, похожими на идолище. Стояла тишина. Впереди, за милю или около того, сирел отвесный срез огромного утеса. Он приблизился и заслонил небо и землю Высокой черной стеной, подножие которой затенял сумрак. Сэм потянул носом воздух. «Уф!» «Ну и вонища, сказал он. «С ног валит». Углубились в сумрак. Посреди стены зияло отверстие пещеры. «Вот! Сюда!» — тихо произнес горлом. «Здесь!» Начинается переход. Он не назвал его, А имя ему было Торик-Унгол, Логово Шелоп. Оттуда смердело, И это был не тощий смрад Трупного гниения, Как на Моргульских лугах, А густое зловоние, Точно от чудовищной свалки нечистот. «Иначе никак не пройти, с спросил Фродо. «Нет, нет, только здесь», — отозвался тот. «Теперь нам всем надо сюда». «А ты неужто лазил в эту дыру?» — спросил Сэм. «Наш пострел везде поспел. Ну да, тебе, небось, любая вонь нипочем» глаза Горлума злобно блеснули он не знает что нам почем правда прелесть нет он совсем не знает просто смя Горл очень терпеливый да -с. он лазил да он проходил насквозь да да насквозь и нового пути нет а чего «Так воняет!» — сказал Сэм. «Вроде как... фу, даже говорить противно. Наверняка здесь орки гадят. И лет за сто столько поднакопилось золота, что и лопатой не разгребешь». «Орки не орки», — сказал Фродо. «А раз нет иного пути, то нам сюда». Они перевели дыхание и полезли в пещеру. Через несколько шагов их поглотил непроглядный мрак. В такую темень фрода и сэм после мории не попадали, а это была пожалуй еще чернее и гуще. Там в море все таки и поддувало, и эхо слышалось и чувствовался подгорный простор здесь воздух был недвижный тяжкий. Затхлый. Он мертвил звуки. Это была черная отрыжка кромешной тьмы. Она не только слепила глаза, но и отшибала память о цветах и очертаниях, изгоняла самый призрак света. Вечная ночь вечно прибудет, и нет ничего, кроме ночи. Оставалось только осязать и болезненно чутки стали пальцы на вытянутых вперед руках и осторожно ступающие ступни. Стены были, к их удивлению, гладкие, пол ровный, наклонный им навстречу. Иногда попадалась ступенька другая. Проход был такой широкий, что хоббиты, которые шли, ощупывая стены и старались держаться рядом, почти сразу потеряли друг друга. Горлум пошел вперед и был, должно быть, за несколько шагов. Поначалу они еще слышали его шипение и пыхтение, но вскоре притупились все их чувства. Присекся слух, и они мели пальцы. И они пробирались вперед лишь потому, что раз заставили себя войти, то не возвращаться же, а впереди все-таки должен быть какой-то выход. Может быть, и вскоре время тоже растворилось во тьме. Сэм на ощупь обнаружил справа скважину, из которой не так воняло. Ему даже померещилось какое-то дуновение, но он побрел дальше. «Здесь не один проход», шепнул он с невероятным усилием. «Вот где оркам-то жить, да радоваться». Потом... Сперва по правую руку, потом Фрода по левую. Миновали они три или четыре такие скважины, пошире и поуже. Но проход не ветвился. Он вел прямо и прямо, вверх по уклону. Да что ж ему никак нет конца? Сколько еще можно это терпеть? Сколько станет сил терпеть? Чем выше, тем гуще становилось зловоние а из-за спертого черного смрада напирало что-то куда страшнее и чернее. Какое-то висячее вервие липкими щупальцами цеплялось за их головы, зловоние все усиливалось и стало так, будто из пяти чувств им оставлено одно обоняние, и только за тем, чтобы их мучить час два Или три часа сколько они уже шли. Да какие часы? Дни? А может и недели? Сэм оторвался от своей стены, нашел руку Фрода и рука в руке пошли они дальше. Фрода чуть не провалился налево в пустоту, скважина была гораздо шире, чем попадались до сих пор. И оттуда несло таким смрадом и такой страшной злобищей, что он едва не потерял сознание. Сэм тоже споткнулся и упал ничком. Одолевая тошнотный ужас, Фрода схватил его за руку. «Вставай!» — прохрипел он без голоса. «Это отсюда его не гибель. Вперед, быстрее!» Собрав остатки сил и решимости, он вздернул Сэма на ноги и ринулся вперед. Сэм, шатаясь, ковылял рядом шаг, два шага, три, наконец, шесть шагов. То ли они миновали невидимую скважину, то ли еще что, но идти вдруг стало чуть-чуть легче, словно приослабла беспощадная хватка, и они побрели, по-прежнему взявшись за руки. Но проход раздвоился, а может, расстроился, расчетверился, и в темноте не понять было, какой из них шире, какой ведет прямее, левый, правый, как выбрать, а выберешь неверно. Выберешь верную смерть. Куда горлом-то пошел? Задыхаясь, проговорил Сэм. Чего ж он нас не подождал? сме горл. Попробовал позвать Фрода. сме горл. Но голос его увяз в гортани и зов замер, едва сорвавшись с губ. Ответа не было. Неха ни шепотка. «В этот раз насовсем удрал, пробурчал Сэм. «Довел до места, спасибочки! Сюда, видать, и вел, Орлум! Попадешься голову оторву!» Ощупью, спотыкаясь на каждом шагу, они наконец обнаружили, что левый проход тупиковый может быть изначально, а может, его завалило... «Здесь мы не пройдем», — шепнул Фрода. «Значит, и выбора нет. Только другой проход, если он там один, и будь что будет». «Скорее обратно», — пропыхтел Сэм. «Тут не горлумством пахнет. На нас кто-то глядит». Другим проходом они не пробежали и двух сажений, как сзади послышалось невыносимо жуткое в плотном беззвучье урчание, бульканье и долгий шипящий присвист. Они в ужасе обернулись, но видно, пока ничего не было. Хоббиты окаменели в ожидании неведомой напасти. «Это ловушка», — сказал наконец Сэм. Взялся за рукоять меча и вспомнил могильную мглу, Из которой он был добыт. «Эх, сюда бы сейчас старину Тома!» — подумал он. Но Том был далеко, А он стоял в непроглядной черноте, И гневное темное отчаяние сжимало его сердце. Вдруг в нем самом забрежжил, Потом зажегся свет, такой нестерпимо яркий, будто солнце брызнуло в глаза, полуослепшие от подвального сумрака. Свет рассветился, зеленый, золотой, серебряный, огненно-белый. Вдали, как на эльфийской картинке, он увидал владычицу Галадриэль, на траве И в руках ее были дары. «Тебя, хранитель!» — услышал он далекий, но внятный голос. «Я одариваю последним!» Ближе раздались шипения, хлюпания и тихий скрип с прищелком. Точно что-то суставчато-членистое медленно шевелилось во тьме, источая смрад. «Хозяин!» «Хозяин!» — крикнул Сэм, обретая голос. «Подарок владычицы! Звездинка! Помните, она сказала, в темноте будет светить!» «Да звездинка же!» «Звездинка!» — пробормотал Фродо в недоумении, как бы сквозь сон. «Ах, да! Как же я забыл о ней! Чем чернее тьма, тем ярче он светит! Вот она тьма! И да возгорится свет!» Медленно вынул он из-за пазухи фиал Галадриэли и поднял его над головой. Он замерцал, слабо, как восходящая звездочка в туманной мгле. Потом ярко блеснул, разгоняя мрак. Наконец разгорелся ясным серебряным пламенем и вспыхнул неугасимый светильник словно сошел к ним закатной тропой сам и с сельмарилом на челе. Темнота расступалась, а серебряный огонь сиял в хрустале и осыпал руку фрода ослепительно белыми искрами. Фрода изумленно глядел на чудесный дар, который так долго носил с собой как драгоценную и милую безделушку. В дороге он редко вспоминал о фиале, Вот вспомнил в Моргульской долине и не вынимал его. Вдруг засветится и выдаст. ай я арендил Эленион Анкалима!» Воскликнул он, не ведая, что значит и откуда взялись эти слова, ибо иной голос говорил его устами, голос ясный и звонкий, пронизавший смрадную тьму. Но много злодейства таят глубокие подлости среди могучего, древнего, ночного злодейства. чадия мрака она слышала этот эльфийский возглас, в незапамятные времена слышала и не убоялась его, не убоялась и теперь. И Фродо почуял ее кромешную черную злобу и мертвящий взгляд. Невдалеке между ними и скважиной, от которой их отшатнуло, явились из темени два больших многоглазых пучка. Из скопища пустых глаз отразили и распылили ясный свет звездинки. Смертоносным, белесом огнем налились они изнутри. Огнем ненасытной и беспросветной злобы. Чудовищны и омерзительны были эти паучьи И вовсе не паучьи глаза, Налитые злорадством при виде беспомощных, Затравленных жертв. Фродо и Сэм пятились не в силах Оторвать взгляда от многоглазых пучков, А они все приближались дрогнул рука Фрода, он медленно опустил светильник. Цепенящее злорадство приугасло. Глаза хотели позабавиться предсмертной суетней жертв, и жертвы повернулись и побежали. Через плечо Фрода чуть не плача от страха увидел, что глаза с качками движутся следом. И смрад объял его как смерть. Стой! «Стой!» — выкрикнул он. «От них не убежишь!» Глаза медленно близились. «Галадриэль!» — воскликнул он, и с мужеством отчаяния снова воздел светильник над головой. Глаза застыли и опять приугасли, словно бы в некоем сомнении. И сердце Фродо воспламенилось гневом и гордостью. И он безоглядно, безрассудно, отважно перехватив светильник в левую руку, правой обнажил меч. Острый надежный клинок заблистал в серебряном свете, полыхая голубым пламенем. Высоко подняв эльфийскую звезду и выставив сверкающее острие, Фродо Торбинс, маленький хоббит из маленькой обитаний, твердым шагом пошел навстречу паучьим глазам. Они еще потускнели. Сомнение в них усилилось, и они попятились от ненавистного и небывалого света, надвигающегося на них. Ни солнце, ни луна, ни звезды не проникали в логово, но вот звезда спустилась в каменные недра и приблизилась, и глаза отпрянули и медленно погасли мелькнула тенью огромная невидимая туша они скрылись хозяин хозяин кричал сэм он не отставал от фрода с обнаженным мечом наготове ура и слава нам «Ну, эльфы, если бы об этом прослышали, как пить дач, сочинили бы песню. Может, я как-нибудь уцелею, все расскажу, и мы сам эту песню послушаю. Но дальше, сударь, не ходите, не надо в ихнюю берлогу. Улепить днем поскорее из этой вонючей дыры». И они пошли по проходу дальше, а после и побежали. Там был крутой подъем, и с каждым шагом смрад логова слабел. Сердце забилось ровнее, и сами собой двигались ноги но полуслепая злоба хватки не разжала. Она таилась где-то позади, а может, рядом, и по-прежнему грозила смертью. Наконец-то повеял холодный разряженный воздух. Вот он, другой конец прохода. Задыхаясь от тоски по небу, над головой они кинулись к выходу и снова отброшенные назад поднялись на ноги. Выход был прегражден но не камнем, а чем-то пружинистоподатливым, однако неодолимым. Воздух снаружи сочился, свет ничуть. Они снова ринулись на пролом и опять были отброшены. Подняв светильник, Фродо пригляделся и увидел серую завесу которую не проницала и даже не освещало сияние звездинки, точно это была тень бессветная и для света неприступная. Во всю ширину и сверху донизу проход затянула огромная сеть, по паучьи тщательно и очень плотно сплетенная, а паутина была толщиной с веревку. Сэм мрачно рассмеялся. «Паутинка», — сказал он, — «всего-то и навсего, но каков паук! Дало ее, руби ее!» И он с размаху рубанул мечом, но паутину не рассек. Она спружинила, как тетива, свернув клинок плашмя и отбросив руку с мечом три раза изо всей силы рубанул сэм и наконец одна единственная паутинка перерубилась свелась и свистнула в воздухе задев сэм его руку он вскрикнул от боли сделал шаг назад и поднес руку к губам подуть ну и это -э к мы за неделю не управимся сказал он что будем делать как там глаза не появились «Да нет, не видно», — сказал Фродо. «Но меня их взгляд не отпускает. Не взгляд, а, может, помысел. Они быстро что-нибудь надумают. Как только светильник ослабеет или угаснет, они явятся тут же». «Ну, влипли все-таки», — горько сказал Сэм, но гнев его превозмогал усталость и отчаяние. «Чисто комары в марле». «Чтоб этот горлом лопнул!» Фармер обещал ему скорую и злую смерть. «Так вот, чтоб поскорее!» «Нам-то что с этого?» — сказал Фродо. «Погоди еще. Попробуем терном. Все-таки эльфийский клинок. А в темных ущельях Белерианда, где его отковали, водилась путинка в этом роде. А ты постереги, в случае чего. Отгони глаза». Вот возьми звездинку, не бойся, держи ее повыше и смотри в оба. Фрода подступил к плотной серой сети, полоснул по ней между узлами широким взмахом меча и быстро отскочил. Блистающий голубой клинок прорезал паутину, как лезвие косы траву. Веревки паутинки взметнулись, скукожились и обвисли. Для начала было неплохо. Фродо рубил и рубил, пока не рассек всю паутину, сколько хватило руки. Свисавшая сверху о хвосте, покачивалась на ветру. Вырвались из ловушки. «Пойдем!» — крикнул Фродо. «Скорей! Скорей!» Его обуяла дикая радость спасения из самых зубов смерти. Голова у него кружилась, как от стакана крепкого вина. Он с криком выскочил наружу. После зловонного мрака черная страна показалась ему светлым краем. Дым поднялся и немного поредел. Угрюмый день подходил к концу, и померкли в сумерках красные зорницы Мордора. Но Фродо чувствовал себя, как при свече утренней надежды. Он у вершины стены, еще чуть выше, и вон Киритунгол. Щербина в черном гребне Между каменными рогами Рывок, перебежка И на той стороне «Вон перевал, Сэм!» Крикнул он, сам не замечая До чего пронзительно высоким И звонким стал его голос Освобожденный от смрадного удушья «Туда! К перевалу! Бежим! Бежим! Мы проскочим!» Не успеют остановить. Сэм бежал за ним со всех ног, Но на радостях не терял осторожности И озирался, не покажутся ли глаза Из-под черной арки прохода, До да чего доброго не только глаза, А вся туша страх подумать кинется догонку. Плохо они с хозяином знали Шелоп. Из ее логова был... Ни один выход. Истери жила она здесь, чадия зла в паучьем облике. Подобные ей обитали в древней западной стране эльфов, Которую поглотило море. С такой бился Берен в горах ужасов в Дориате, А спустившись с гор увидел танец лучень При лунном свете на зеленом лугу Среди цветущего болиголова. Как Шелоп спаслась из гибнущего края и появилась в Мордоре, сказания молчат. Да и маловато сказаний дошло до нас от темных времен. Но была она здесь задолго до Саурона. Прежде чем был заложен первый камень в основание Бараддура, служила она одной себе. Пила кровь эльфов и людей, пухла и жирела, помышляя все о новых и новых кровавых трапезах, выплетая теневые тенета для всего мира, ибо все живое было еще не съеденной пищей, и тьма была ее блевотиной. Ее бесчисленные порождения, ублюдки ее же отпрысков, растерзанные ею после совокупления — Расползлись по горам и долам от Эфельдуата до Восточных Всколмий, Дулгулдура или Лихалесия, Но кто мог сравниться с нею, с великой Шелоб, последним детищем Унглиант, прощальным ее подарком несчастному миру? Несколько лет назад с ней встретился горлом Смягорл. Превеликий лазун по всем черным захолустьям, И тогда, во все дни былые, Он поклонился ей и преклонился перед ней, И напитался отравой ее злобы на все свои странствия, Став недоступен свету и раскаянию. И он пообещал доставлять ей жертвы, Но вожделения у них были разные. Ей не было дела до дворцов и колец, ни до иных творений ума и рук. Она жаждала лишь умертвить всех и вся И упиться соком их жизни, Раздуться так, чтобы ее не вмещали горы, Чтоб темнота сделалась ей тесна. Но до этого было далеко, А меж тем, как власть Саурона возрастала, И в пределах царства его не стало места свету и жизни, Она крепко изголодалась. И внизу, в долине, сплошь мертвецы, И в логово не забредали ни эльфы, ни люди, Одни разнесчастные орки. Жесткая, грубая пища. Но есть-то надо... И сколько ни прокладывали они окольные ходы мимо нее от башни и перевала, все равно попадались в ее липкие тенета. Однако она стосковалась по лакомому кусочку, и горлум сдержал обещание. «Посмотрим, посмотрим». Частенько говорил он себе, когда злобище снедало его на опасном пути от Привражья до Моргульской долины. «Там посмотрим!» Случись так, что она выбросит кости и тряпье, и мы найдем ее, мы ее заполучим, нашу прелесть, подарочек бедненькому горлу, который приводит вкусненькую пищу, и мы сбережем прелесть в точности, как поклялись, да, унесем ее, а уж потом, потом мы ей покажем, мы сквитаемся с ней, моя прелесть, мы потом со всеми сквитаемся». И, пряча эти мысли в темных закоулках души, Надеясь утаить их от нее, Явился он к ней снова с низким поклоном, Пока спутники его безмятежно спали. А что до Саурона, то Саурон знал, Где ютится Шелоп. Ему было приятно, Ее голодная и неукротимая злоба Приятна и полезна. Лучшего стража для древнего перевала, пожалуй, и он бы не сыскал. Орки — рабы сподручные, но уж кого-кого, а орков у него хватало. Пусть шелоп кормится ими в ожидании лучших времен и дешево и сердито, и как иной раз подбрасывают вкуснятинки кошки. Кошечкой своей он называл ее, но она и его презирала. Так Саурон прикармливал ее узниками после пыток. Их запускали к ней в логово, а потом доносили ему о ее забавах. И так они жили, оба довольные собой, и не опасаясь ничьего нападения и гнева, не предвидя конца своей обоюдной ненависти ко всему миру, никогда еще ни одна жертва не вырвалась. Истенет и когтей шелоп. И тем страшнее было нынче Ее голодное бешенство. А бедняга Сэм ничего не знал Об этой чудовищной злобе. Он лишь с возрастающим страхом Чуял незримую и смертельную угрозу, Такую властную, Что и бежать ему было не в моготу. Ноги подкашивались. Ужас не отпускал. Впереди на перевале были враги, а хозяин беспечно, где у него голова, бежал им навстречу. От черной пещеры и от густого мрака под скалой слева он обратил взгляд вперед и встревожился еще больше. Обнаженный меч в руке Фрода полыхал голубым пламенем, а башенное окно краснелось, хотя зорницы мордора погасли. Орки Пробурчал он. Проскочишь тут как же! Полно и орков, и прочей нечисти. И, привычно таясь, укрыл ладонью драгоценный светильник. Рука его налилась теплым светом живой крови, и он сунул фиал в нагрудный карман и запахнул плащ. Надо было спешить. Хозяин отбежал порядком. Шагов уже за двадцать мелькал его серый плащ. Того и гляди потеряется из виду мамгле. Едва лишь Сэм спрятал светильник, как вылезла она. Впереди слева, из черной тени под скалой, точно из глубины страшного сна, появилась невыносимо омерзительная тварь. Была она, как паук, но крупнее всякого зверя и свирепее с виду, ибо страшно глядели ее беспощадные глаза, будто бы посрамленные и побежденные. Не тут-то было. Заново светились бледной яростью многоглазые пучки. Рогатая голова торчала на толстом шейном стебле, а тулово ее огромным раздутым мешком моталась между восьми коленчатых ног. Сверху черная, в синеватых пятнах и потеках, а брюха белесая, тугое и вонючее. Шишковатые суставы возвышались над серо-щетинистой спиной и на каждой ноге клешня. Протиснув хлюпающие, туловые, сложенные, поджатые конечности сквозь верхний выход из логова, она ужасающе быстро побежала в прискочку, поскрипывая суставами. Она была между хозяином и Сэмом. То ли не заметила его, то ли от него, от нынешнего хранителя светильника, и увернулась, чтоб уж никак не упустить одну жертву Фрода, у которого теперь не было фиала и который бежал со всех ног, ничего не видя за собой. Но куда быстрее бежала шелоп. «Догонит в три прыжка!» Ахнув, прикинул Сэм и на остатки дыхания завопил. «Обернитесь, сударь! Я сейчас!» Но крик его прервался. Рот ему заткнула длиннопалая липкая рука, другая обхватила его шею. Ему поставили подножку, и он повалился ничком кому-то в самые лапы. «Попался!» — засипел горлум ему в ухо. наконец -то... Он нам попался, да, скверненький хоббит. Мы задушим этого, а ей достанется другой. Мы его не тронем, это ей шелоб, а Смягорл сдержит клятву, совсем-совсем не тронет хозяина. Ему достанешь ты, скверный мерзкий мухляк. Он плюнул на затылок Сэму. Взбешенный предательством и нежданной помехой, когда хозяин вот-вот погибнет, Сэм оказался неистово силен. Чего вовсе не ждал Горлум от этого глупого увольня, каким он его считал. Сам Горлум не вывертывался бы столь яростно и проворно. Сэм сдернул сорта рта его руку, пригнулся, напрягся, рванулся и чуть не высвободил шею. В его правой руке был меч, а на левой висел в кожаной петле фара мира в посох. Он силился извернуться и достать Горлума клинком, но тот мгновенно зажал его кисть, как в тиски, и выкручивал ее, пока Сэм не вскрикнул от боли и не обронил меч. Охватка на его горле все крепла. Тогда Сэм, собравшись силами, изловчился, выгнулся, уперся ногами в землю и резко, что было моча, откинулся назад. Даже этот простой прием застал Горлума врасплох. Он шлепнулся на земь. Сэм навалился сверху, дюжий хоббит здорово наподдал ему в живот и Горлум, злобно зашипев, На миг ослабил хватку на его шее, по-прежнему стискивая и не отпуская к мечу правую руку. Сэм рванулся вперед, крутнулся, высвободил шею, поднялся на ноги, откинул как можно дальше повисшего на руке горлума и наотмашь хватил его подвернувшимся посохом ниже локтя. Горлум оторвался от него с диким и жалобным визгом. А Сэм, не меняя руки, съездил его посохом покрепче. Жаль по спине, а не по голове. Увернулся гадина. Посох треснул и разломился, но горлом уже получил свое. Он всегда нападал сзади с неизменным успехом, но на этот раз его подвела собственная злоба. Надо было сперва схватить врага за горло обеими руками, а уж потом злорадствовать. Как он все хорошо придумал и как все испортилось, когда этот скверный свет вдруг зажегся в темноте. А теперь он оказался лицом к лицу с разъяренным врагом, почти равным ему силою. Да он и не умел драться по-настоящему. Свистнул поднятый с земли меч. Горлом завизжал еще жалобней, плюхнулся на карачки, прыгнул лягушкой и метнулся к пещере сэм кинулся за ним с мечом в руке на миг забылось все кроме неистовой ярости и жажды убить горлума. Но когда в лицо ему дохнул черный смрад, он молниеносно вспомнил, что фрода во власти чудища вспомнил повернулся и со всех ног помчался по тропе громко призывая хозяина. Но было поздно тут горлум Преуспел».